Глава 10. Ой-ой, нам срочно пора домой. Все радовались и обнимались, но пора было подумать о том, как вернуться домой. Узнав, что произошло с Кристиной и ее папой, таблицы посоветовали им подняться на крышу башни. «Вихри данных — частое погодное явление в нашей стране. Обычно они просто переносят данные из башни на окраины и обратно, но иногда залетают и в мир людей, ведь там перепутанных данных все больше с каждым днем. Поймайте ближайший вихрь, и он донесет вас туда, куда нужно». «Мы поможем!» — семейство баблов запрыгало и предложила отвезти их с комфортом в пузырях, чтобы в вихре у папы и дочки не закружились головы. «Мы проследим, чтобы по пути вы опять не потерялись». «Кристина, я буду скучать по тебе». Барни пустил слезу. Лайни шмыгнула носом. Пирожок жалобно заскулил, поняв, что предстоит расставание, а потом первым залез в один из пузырьков. Кристина всех поблагодарила. Папа тоже пожал лапки всем диаграммам. Он был очень рад знакомству. И они отправились в дальний путь. Путешествие прошло быстро и весело в компании баблов. В какой-то момент вихрь затих, послышался щелчок крышки ноутбука, и Кристина с папой оказались в папиной комнате. Они удивленно переглянулись. Может, им это все приснилось? Но тут тявкнул пирожок. «Ой, откуда он здесь?» Это все было на самом деле? Сколько же времени прошло? Мама, наверное, ужасно волновалась. «Дорогие мои, пора ужинать!» Как ни в чем не бывало, раздался из кухни мамин голос. Кристина с папой вздохнули с облегчением. Неужели прошло всего несколько минут, и мама даже ничего не заметила? Конечно, она немного удивилась, когда из комнаты раздался лай, и оказалось, что с ними теперь будет жить щенок по имени Пирожок со странными полосками на боку. Впрочем, пес с радостью присоединился к семейству за ужином, ведь они ели там вкусную пиццу, которая была поделена на сектора. Уплетая ужин за обе щеки, папа рассказал, что теперь у него будет много свободного времени, ведь Кристина научила его делать на основе данных понятные диаграммы. Мама очень обрадовалась, что папа будет проводить с семьей больше времени. Кристина улыбнулась, видя, как ее родители шутит и крепко обняла своего нового щенка-пирожка. За этот насыщенный день она поняла, что данные — это серьезно, но если ты дружишь с диаграммами, тебе любые задачки по плечу. Тяф! Текст читал Семен Мендельсон.